Самое страшное мгновение, когда сильный и смелый человек, на котором все держалось, опустит руки и заплачет. Может, без слез заплачет и скажет глухо «я не могу больше ничего сделать». А может, не скажет, но это будет совершенно очевидно. Самое страшное в жизни, когда сильный превращается в слабого, когда тот, кто всех вёл, нёс общий груз, спасал, работал, поддерживал, сядет бессильно или сляжет и признается, что больше не в силах идти. Вот тогда другие познают настоящее отчаяние. Это не смерть сильного человека. Это смерть его силы. Это страшнее. Он вёл, вёз, нёс, Защищал и подбадривал, и на него полагались, опирались, знали, что это — опора. За ним, как за каменной стеной, за таким человеком. И обращались с ним, как с каменной стеной, если честно. Не сомневаясь в ее прочности и отсутствии потребностей. Слабые, безжалостны к сильным. И вот, стена рухнула. Город открыт бедствием. «Берегите сильных» на которых все держится. Не обращайтесь с ними, как со стеной или опорой. Не черпайте, как из бездонного колодца. Потому что это не стена, не колодец, а живой человек, который старается быть сильным. Он такой же, как мы. Просто очень старается. И за это его надо уважать и беречь. Потому что самое страшное, когда сильный сядет, и заплачет, и скажет в отчаянии, «Я не могу». И что тогда будут делать другие? Сила — ресурс исчерпаемый, и сильные люди не вечны. Минута слабости и сомнения у всех бывает. Энергия уходит, слишком много тревожной информации, и слишком долго работаешь, стараясь поддержать, как умеешь. Но мы все живые люди» и ненормальную веселость, как бодрый доктор Ливси из мультфильма «Про остров сокровищ» проявлять нелепо и глупо. Но в минуту сомнения приходит ответ. Когда говоришь себе печально, что я могу сделать? Как Григорий Ефимович говорил в отчаянии, «Я всего лишь маленькая мушка». Муравей в растревоженном муравейнике. Просто человек. Что я могу сделать?» И ответ пришел незамедлительно. В дверях большого торгового центра я столкнулась с большим таким бородатым мужчиной, не южным, самым обычным нашим, с детским лицом, с круглыми ясными глазами, такими же растерянными, как мои. Он еще пройти не мог в двери-то, потому что толкал коляску. В коляске двое таких же ясноглазых крупных малышей в ярких шапочках а за руку юного бородача держит еще один малыш, чуть побольше. Я сказала, «Давайте я буду держать двери, а вы провозите коляску с малышами». И отворила дверь и придерживала ее, пока отец завозил и заводил своих детей. И знаете, мне стало намного легче, и бородатому папе тоже. Он улыбнулся и поблагодарил, и мрачность ушла с его лица. И с моего, наверное, тоже. Хотя ничего не произошло особенного, я просто придержала двери. Это и был ответ на мысленный вопрос, моментальный ответ. Если мы годимся хотя бы для того, чтобы придержать двери, вот и хорошо, вот и славно. Мы все-таки нужны. И отцы нужны, и дети в колясках, малыши, которые держат за руку. Все мы для чего-то нужны. Хотя бы для того, чтобы вовремя придержать двери. От этого легче. Придет время, станет понятно, нужны мы или нет. Пока нужны. И надо делать то, что от нас зависит. Самое простое, понятное. Не умничать, как в детстве говорили, не отчаиваться. Когда будет надо, нас позовут. Или мы догадаемся, что от нас нужно. В темном тамбуре между тьмой и светом поможем кому-то пройти. Вы задайте мысленно этот вопрос, и вы удивитесь. Очень быстро придет ответ. Его просто надо понять. И понять его очень просто. Истории про мужчин, которые требуют обратно подарки и деньги, всем известны. Растался с женщиной, а потом предъявил счет. Там и букет, и кафе. И две коробки шоколадных конфет грильяж, и билет в театр и прочее. смешно и грустно про такое читать. Но немало людей, которые предъявляют счет, когда отношения закончены. И вы изумитесь, как скрупулезно они вносили в этот счет все, что для вас делали. Пустили к себе на дачу на выходные с детьми, заступились за вас перед начальником пять лет назад. Поддерживали вас, когда вы с мужем разошлись. Говорили слова сочувствия. И к вам в больницу в девяносто восьмом году пришли с термосом супа и яблоками. Нет, это действительно было. Это чистая правда. Но оказывается, человек все это заносил в счет, запоминал тщательно. И теперь этот счет предъявил вам. Чаще всего публично чтобы все знали, сколько на вас потратили и сколько для вас сделали. Все записано, извольте. А вам и сказать нечего. Вы не записывали, не подсчитывали, сколько этот человек съел, сколько тепла потребил, сколько времени занял собой. Когда вы его угощали, чем именно? Когда вы за него платили и сколько именно? Вы как-то не догадались посчитать и чеки сохранить и теперь потрясать ими перед публикой, участвуя в подсчетах. Мальчики играли на площадке и о чем-то заспорили. И крупный белобрысый мальчуган веско выговаривал маленькому рыжему парнишке, мол, «Ты какое право имеешь со мной спорить и принимать Генкину сторону? Помнишь, прошлым летом я тебе купил мороженое за 42 копейки?» А отдал ты мне только 20 копеек. И потом еще 10. А еще зимой я давал тебе два раза свои коньки. Двенадцать копеек ты мне не отдал, а споришь. И еще пользовался коньками. Никакого ты права не имеешь спорить. Я тебе сделал много добра». И другие мальчишки это слушали. Рыженький был, весь красный. А потом другой мальчик сказал крупному «Ты прямо какой-то горбун изнутр гема». Он все перепутал, но я поняла, что он хотел сказать. Все поняли. Трудно предусмотреть, как человек себя поведет, когда отношения закончатся и возникнут трения. Только один верный признак есть. Человек часто перечисляет то добро, которое он сделал другим. И перечисляет так, что другие выглядят не очень, рассказывает об ошибках других, об их бедности, об их испытаниях, которые они хотели бы скрыть, о болезнях, и упоминает свои 12 копеек. Пройдет время, и вы получите счет, в который будет все включено, а ваши расходы выключены, конечно. Да вы их и не считали, и не надо! Мы же не горбуны из про которых говорил тот мальчик на площадке. Раньше небогатые люди выходили из положения так, перелицовывали одежду. Например, даме хотелось новое платье. А платья шились вручную и стоили очень дорого. А на старое платье косились уже шептались за спиной и шпильки подпускали, мол, это бедная дама, ее муж мало зарабатывает или не любит свою жену. В этом платье она уже год ходит, какой позор право! И платье перелицовывали. Изнанку делали верхом, а верх — изнанкой. И пришивали новую отделку, кружевной воротничок или бантики атласные, обновляли. Но это были... Жалкие ухищрения. Кто шептался и шпильки подпускал, тот прекрасно видел это старое платье. Просто наизнанку вывернуто и обшито тесьмой. Грустный вид и намек на недостаток средств. Да и ткань все равно изношена. Платье не новые. И носиться долго не будет. Эта одна знаменитая модель ругает пластических хирургов и косметологов, Она такие деньжища отдала, столько страданий перенесла, а тело изменилось не в лучшую сторону, и лицо не стало молодым. Что-то странное с лицом произошло. Вроде кожа не висит, но где сияющая молодость? И почему изменились прекрасные черты, стали не такими прекрасными? Бедная женщина, это не вина докторов и косметологов, это тебе... Пятьдесят с лишним лет, как и мне. И земное платье поизносилось, хотя еще сохраняет следы прошлого великолепия. Его перелицевали, как смогли, тесьмой обшили и бантиками. Но платье не новое, и другого нет. Ты просто постарела, вот и все. Но это так трудно признать. Надо беречь и улучшать свое платье, это бесспорно, но надо и признавать, что оно изнашивается, и мы меняемся. А слишком активные попытки платье перелицевать делают нас смешными, потому что все прекрасно видят следы швов и перешитые пуговицы. Мы изнашиваем свое тело, оно меняется. Надо следить за прочностью платья и его чистотой и не слишком увлекаться перелицовкой, потому что заплатки отрезаются, от того же платья, другого нет. Это так и должно быть. Платье должно изнашиваться. Тело должно стареть. Яичная скорлупа должна стать тесной, чтобы птенец появился на свет. Меняется и плод в утробе матери. Он растет, Ему становится тесно и неуютно. Это для того, чтобы человек родился. Грустно стареть, но надо довериться природе. Она знает, что делает, раз мы смогли из крошечного зародыша стать людьми. А вместо старого платья потом получают новое, совсем другое. Трудно представить, какое. Может быть, из прекрасного света? Но слишком стараться перелицовывать платье не надо. Надо следить за его прочностью и чистотой, пока мы еще здесь». Сожалеть о прошлых ошибках можно только в том случае, если кто-то пострадал, кому-то мы причинили зло, а в остальных случаях сожалеть не надо. В тех условиях ошибка, возможно, была не ошибкой, а спасением и единственным выходом. Может, ягодки были отравленными, потому нам и не достались. И заболели мы для того, чтобы не выйти на улицу, где нас уже ждал грузовик со сломанными тормозами. Потеряли деньги, но у нас их могли отобрать силой, вместе с жизнью. Не получили хорошее место, а потом там всю контору арестовали. И такое бывало. Расстались с человеком, судьба нас развела. Как мы были бы счастливы вместе! Это тоже совершенно неизвестно. Могли быть очень несчастны или больны. Ах, зачем я так поступил? Почему я не получил желаемое? Почему совершил промах? Это была ошибка, и теперь ничего не исправить. Вот и хорошо, что ничего исправлять не надо. Душа знает, когда надо совершить то, что уму кажется ошибкой. Еще мудрый доктор Фрейд про это писал. «Бессознательно мы упустили этот шанс. Зачем-то мы это сделали. Значит, выбрали другой путь. На вид не самый приятный, но спасительный. Раз мы все еще живы и слушаем вот этот текст. Если никто не пострадал, а мы что-то потеряли или не получили, так и должно было быть. Мы сами совершили выбор, который уму кажется... Ошибочным, а душе — единственно правильным. Душа не ошибается. Это она заставила нас уронить отравленные ягодки в грязь или повернуть в шаге от цели, которая была так близка и смертельно опасна. В ошибках есть смысл и умысел. Это важно помнить. Это наш личный выбор, даже если кажется, что это не так. Внутренний навигатор заставил нас изменить маршрут. Вот и все, чтобы остаться целыми и невредимыми. Ошибка. Выбор души. Если никому не сделали зла, значит, это хороший выбор. И сожалеть о прошлом нет никакого смысла. Мы просто выбрали другой путь, который более безопасен для нас. И нам под силу. Есть одно простое, хорошие и успокоительное занятие, доступное всем. Полезное и бесплатное – это мытье посуды. Приводить здесь исследования ученых я не буду, это скучно. Можно самостоятельно прочитать их выкладки. Но мыть посуду действительно очень полезно, если нужно отвлечься, успокоиться, разобраться со своими мыслями, ощутить прилив сил, даже некоторые... Ментальное вдохновение — это очень человеческое занятие. Посуду придумали люди, культурные люди. Посуда — признак человеческой цивилизации. Древние черепки много расскажут о том, как жили люди десятки тысяч лет назад. Из посуды ели только люди. И только культурные люди, которые имели свой дом, свой быт, свои правила жизни. И готовили еду, не жрали сырьем добычу. И мыть посуду значит быть богатым и сытым. Жить в довольстве, можно сказать, в роскоши. Есть вода для мытья посуды. Есть сама посуда. Из нее ели и еще будут есть. Причем из чисто вымытой посуды будут есть. Это надежда на будущий достаток. Само мытье – очищение от скверны. Это символическое действие. Мытье посуды, изгнание зла и грязи из дома. Методическое, спокойное очищение от нечистого успокаивает и придает сил. Это медитативное занятие. Оно позволяет отвлечься от тревожных мыслей, сосредоточиться на простом и приятном занятии. Проходит когнитивный диссонанс можно принять правильные решения и понять смысл происходящего, найти выход. Мытье посуды — это еще и омовение рук, тоже древний символ очищения сознания. Теплая вода, нежная пена влияют на осязание и тоже успокаивают, отвлекают от суеты и беспокойства. И мытье посуды — полезное занятие, вы — «Достигаете результата, не просто бежите на месте. Ведь тарелки, кастрюли, ложки, чашки становятся чистыми. Вы воочию видите результат своего труда, свой успех. Это тоже бодрит и придает сил». Агата Кристи мыла посуду, когда ей надо было обдумать план детектива, связать воедино разрозненные сюжетные линии, достичь озарения. И это получалось, как мы знаем. Отличные детективы, писала Агата Кристи. Так что мыть посуду – это хороший способ успокоиться и найти выход. Снять стресс, ощутить себя культурным человеком. Символически очистить себя и свой дом от зла и нечисти. И это занятие надежды. Посуда пригодится для следующей трапезы, которая обязательно будет. С одним человеком пойдешь куда угодно. Все оставишь или отдашь ему, это не важно. И пойдешь, даже полетишь. Все станет неважным и маленьким, как дома и деревья под крылом самолета с высоты. И только бы был этот человек рядом. Потому что с ним не идешь даже. С ним летишь. И утром первая мысль только о том, что он есть. Из этого начинается день, начинается жизнь. Он и есть, наша жизнь, этот человек. А от другого человека пойдешь куда угодно. Все оставишь или отдашь ему, это не важно, только бы уйти, потому что рядом с ним все становится ненужным. Настолько он ненужен и тягостен, с ним перестаешь жить и дышать. Он все заполоняет и отравляет собой, всю нашу жизнь портит собой, даже если он вроде бы хороший, приличный человек. Так тоже бывает. Иногда непонятно, почему так. Почему к одному человеку ты бросишься навстречу бегом, распахнув объятия, и пойдешь за ним куда угодно, только бы вместе быть, а от другого бежишь и прячешься. И куда угодно готов бежать, только бы с ним не быть. Даже если он улыбается и хочет обнять, это еще хуже. И счастье, когда есть тот, с кем летишь, ради кого готов всё оставить или кому готов всё отдать. Но это редкое счастье. Иногда его пропускают мимо и потом только во сне видят того, ради кого стоит жить, с кем можно летать над маленьким земным миром. И это горькие и счастливые сны, как сама жизнь, а потом пробуждаешься и умираешь или просто избываешь дни. Очень давно мы жили в страшном и некрасивом доме, вроде барака, Старый дом, давно не знавший ремонта. Двухэтажный, убогий, с отвалившейся штукатуркой в подъезде. Бедный старый дом. Тогда, в начале 90-х, никто ничего не ремонтировал. Ну и соседи были своеобразные. Подробности опускаю. Но я вот к чему. Я содержала в чистоте нашу маленькую квартирку. Там, знаете... Даже печка сохранилась на кухне, такой это был старый дом. И квартиру как могли, так и ремонтировали. И каждый день я приходила домой и прибирала. Мыла посуду, плиту, раковину. Это была очень маленькая квартира, и прибирать было нетрудно. Еще были занавески на кухоньке в три квадратных метра. дешевые, но кружевные, с цветами. И шторы с узором в комнате. И дешевый палас, но изумрудного цвета. И диван с накидкой, и шкафы с книгами. Книг было много. Тоже красиво. Когда приходили друзья к нам в гости, они изумлялись. Нет, ничего особо прекрасного не было в квартире. все дешевое, обычное, простое. Изумлялись контрасту. Такой страшный домишко, такой жуткий подъезд — И все остальное тоже жутковатые Подробности опускаю. А открываешь двери, и ты в совершенно другом пространстве. Книги, диван, занавески с цветами, изумрудный палас. И можно жить. Можно чувствовать себя в безопасности. Только двери надо запереть покрепче. Вот и все. И ты дома. «Берегите свой дом». Каким бы пугающим и жутковатым ни был внешний мир, остается наш дом, и какой он внутри, зависит от нас. И пока зависит, берегите свой дом и душу, и больше ничего объяснять не надо. Тревога — это не просто эмоция, это состояние. Особое состояние человека в неопределенной ситуации. Один философ хорошо сказал: мол, тревога дана нам с момента осознания себя и своей участи. Во всем живом мире только человек знает, что умрет, абсолютно точно знает свою участь. И как только осознает свое предопределение, так и ощущает тревогу. Это экзистенциальная тревога. С ней мы и живем. Живем, смеемся, женимся, детей рожаем, творчеством занимаемся, работаем, ремонт делаем, переезжаем. Это удивительно. Но вот такой смелый и гордый он, человек, он умудряется жить с осознанием своей смертности, своей участи. Это от нас не зависит, вот в чем дело? абсолютно не зависит. И мы это тоже понимаем и принимаем. Поэтому тревога смерти не калечит нашу земную жизнь. Наоборот, добрых и милосердных делает еще добрее и заставляет ценить жизнь еще больше. Поэтому справиться с тревогой можно древним способом. Философ Эпиктет несколько тысяч лет назад писал в своем «Кратком руководстве к нравственной жизни». Надо осознать, что в нашей власти и что не в нашей, на что мы можем повлиять, а на что не можем, что могут у нас отнять, а что не могут. Хотя иногда грустно, конечно, признать границы своей власти над жизнью. В нашей власти наше мнение, стремление, желание, уклонение. Вне пределов нашей власти – наши тело, имущество – «Доброе имя. Государственная карьера». Печально об этом говорить, но это так. Это все могут отнять враги или повредить обстоятельства. Вот когда мы признаем это искренне и честно, когда поразмыслим и поймем, что это правда, мы приложим усилия для контроля над тем, что нам подвластно. Надо выработать и иметь свое мнение — свое личное, аргументированное. Надо иметь стремление к цели, точно знать, к чему мы стремимся. Надо иметь желание, и эти желания контролировать, отличать возможные от невозможных и отличать капризы от желаний, чего мы на самом деле хотим и что возможно именно в этот период времени. Уклонение от зла тоже в нашей власти. Не участвовать в предательстве, не говорить дурное, не совершать трусливых поступков, уклоняться от гнева, низости, лжи — это мы вполне можем, вот этим уклонением и надо заняться. Как ни странно, тревогу смягчает принятие ситуации и осознание, что вне нашего контроля то, что казалось как раз вполне контролируемым. Это же наше тело, наше имущество, наше доброе имя, наша карьера. Да, но не всегда мы можем это сохранить. Стараться надо, естественно, и благодарить за обладание этим надо. Но это могут отнять в любой момент. Вас мучает совесть иногда, Мешает жить? Совершать выгодные, но непорядочные поступки мешает? А если сделаешь ошибку, потом мучаешься и стараешься ее исправить? Без совести жить было бы гораздо легче. В рассказе Марка Твена герой убил свою совесть. До того она ему надоела. И преспокойно стал совершать разные преступления. Ему ничего не мешало теперь, но есть одно важное разъяснение. Самый простой способ остаться без своего ангела, да вообще без ангелов и без Творца, это совершать бессовестные поступки. Совесть можно убить, это не трудно. Надо просто систематически совершать бессовестные поступки. В конце концов ограничитель сломается. Если топтать свою совесть, она погибнет, и больше не будет мешать. Но совесть — это связь с ангелом, который, в свою очередь, связан с Творцом. Если совесть убить, уничтожить пьянством, подлостью, злобой и бесчестными поступками, это как телефон разбить, или компьютер, через который осуществляется связь, это не ангел бросает человека. Это человек — Методично и систематически ломал систему связи. И больше такой человек не получит ни поддержки свыше, ни предостережений, ни помощи, ничего не получит. И попадет в ад, потому что некому его наставить на путь истинный. Система сломана, он сам ее сломал. В земной жизни он может жить вполне удобно и недурно, даже хорошо, Ведь у него огромное преимущества, его не ограничивает совесть. Но ангел больше не может помочь. Ангелы больше не связаны с этим персонажем. И временные успехи, процветание, деньги — все это возможно. Но конец пути предопределён теперь. Дорога ведёт вниз. Никто не подаст руку и не поможет. Надо надеяться только на себя». И обращаться к ангелу бессмысленно, как говорить в игрушечный телефон. Так что совесть это бремя, тяжелая рация даже, а не телефон. Иногда она больно дергает током, если мы что-то неправильно делаем. Но через эту рацию мы получаем советы, поддержку и спасение. Вот в чем дело. Поэтому... Надо ее беречь и принимать сигналы, даже если они не слишком приятные. Есть люди Земли и люди воздуха. Они такие разные. Люди Земли пашут, сеют, строят. И мечты строят, как добротный дом на твердой почве. Не мечты, а планы. Реальные земные планы. Практичные и понятные. Люди Земли надежные и запасливые, прагматичные. Есть люди воздуха. Они иногда летают, витают в облаках, так про них и говорят. Они создают тончайшие кружево слов, музыки, красок. Образы и сновидения для них так же реальны, как земная жизнь. Как небесная жизнь, которой они иногда живут. Они чувствительные, восприимчивые, непрактичные иногда. И странным образом этих людей тянет друг к другу. Земные люди хотят быть с людьми воздуха. Им так нравится смотреть на полет, видеть и слышать тонкие воздушные переливы красоты и изящной мысли. А воздушные люди так нуждаются в опоре и прочном добротном доме, но редко они бывают счастливы вместе. Земной человек боится, что человек воздуха улетит от него и с тревогой понимает, что воздушные люди живут в своем мире иногда. Они непрактичны, мечтательны, им все время что-то надо вне дома и быта, и они с тоской смотрят в небо. А человек воздуха тяготится бытом и обыденным трудом, простыми планами и земными желаниями. Ему нечем дышать иногда. Ему нужны тонкие энергии мечты и искусства, нежность прикосновений и кружево слов. Если любовь сильна, если дружба крепка, они останутся вместе и смогут понимать и дополнять друг друга, строить вместе дом, украшая его прекрасными вещами и наполняя музыкой. Это редко, но бывает. И это самые счастливые пары. И в работе это наилучшие пары. Земной человек получает от человека воздуха тонкие энергии и мечты, вдохновение и полет мыслей. Воздушный учится приземляться, извлекать прибыль, реализовывать на практике задуманные. К какому типу мы ближе? Чего нам не хватает? Воздуха или земли, условно говоря? Поиск недостающего может привести к счастью и гармонии. Это маленький секрет успеха. Женщина иногда ведет себя удивительно. «Посмотри, это же вулкан извергается! Над этно черный дым, камни летят и пепел, где повозка?» «Куда спрятать деньги? Где дорожный мешок?» «Не увиливай. Ты готов говорить о чем угодно, только не о наших отношениях. Давай решим, кто я тебе и насколько я тебе дорога. Полоска подождет, вулкан тоже. Это не так страшно, как непонимание и твой холод в последние дни, даже если это последние дни Помпеи». Титаник сильно накренился. «Был глухой удар. По-моему, мы столкнулись с айсбергом. Где спасательные жилеты? Надо бежать к шлюпкам!» «Ты готов говорить о шлюпках? Рассуждать об айсбергах? Ты сам как айсберг в последнее время. И так смотрел вчера странно на ту девушку в сиреневом платье. Вот на ту, которая сейчас упала за борт. Скажи, ты меня разлюбил?» «Нам надо поговорить об этом. Не увиливай!» Вот интересно. Женщины бывают очень сильными. Они не закатывают истерик в реальной опасности. Они готовы поделиться последним и помочь тем, кто слаб или голоден. Они справляются с ужасами мира стойко и смело. Но из-за личных отношений они сильно переживают. Не надо в трудное время расстраивать своих женщин и обливать их холодом или обжигать словами. Это отнимает силы даже у самых сильных женщин, обиды, невнимание, резкие слова. А если проявить больше любви, больше внимания, дать женщине больше живого тепла, она горы свернет. Она поддержит и вынесет все ради того, кого любит. Это наше топливо в тяжелые и опасные времена. Любовь. Это наш спасательный жилет и защита от ужасов мира. А так, женщины стойкие и сильные, особенно если их любят и эту любовь проявляют. Что делают с костылем, когда перелом срастается, и человек снова может ходить и прыгать. Правильно, его отбрасывают или отдают другим, нуждающимся в поддержке. Что делают с оставшимся лекарством, когда выздоравливают? То же самое. То же самое часто делают с добрым человеком, который был очень нужен в плохой период, на которого опирались и которым питались энергетически. «Исчезла потребность, и человек стал не нужен. Даже неприятно видеть костыль, он напоминает о болезни. И коробочка от лекарства тоже. С глаз долой их». Фрейд писал о том, что пациента можно считать исцелившимся, если он при виде врача переходит на другую сторону улицы. «Это хороший знак. Это обидно иногда». Но такова участь тех, кто помогает другим. Есть только два способа не оказаться выброшенным костылем. Первый — работать за вознаграждение, за деньги. И радоваться искренне, когда тот, кому помогали, больше не обращается за помощью. Значит, все в порядке. А у вас осталось вознаграждение за работу. Глупо требовать пожизненной благодарности и вечной дружбы. Вы вознаграждены. Второй. Помогать ради любви. Ради своего духовного роста, ради идей гуманизма и ради Творца. Ничего не ждать взамен от тех, кому помогаешь. Если есть благодарность, это подарок. Если нет, ее и не ждали. И навязывать отношения тому, кому помогал, не следует. Принуждать к дружбе, напоминать о своей помощи, раз она была бескорыстной, тогда и разочарования не будет. Любовь и дружбу строить на помощи невозможно. Это добровольные отношения равных. Они или есть, или их нет. Просто надо выбрать позицию. Их две. И обе правильные. Ребенок которого защищают, вырастает сильным. Таков закон жизни. Защищают, именно защищают, они изнеживают, восхваляют, осыпают подарками и всегда оправдывают. Защищают от чужих, если чужие нападают. Защищают от нападок и оскорблений. Защищают от одиночества и болезней. Ребенок знает, что его защитят в любом случае. Может, внимание не с избытком уделят. Может, не зацелуют и не изжамкают в объятиях. Может, поругают иногда, слегка шлепнут, если за дело. Да, представьте, что бы ни говорили в лицемерном ужасе иные психологи, но бывало такое у многих. Но обязательно защитят, если надо». Если нужна защита, всегда при любых условиях, если могут, сделают все, чтобы защитить своего ребенка. Вот такие дети. Вырастают сильными и успешными. Они изниженные, заласканные и незаброшенные, преданные. Те, кого ограждали от реального мира, и те, кого отвергли и забросили, ломаются в первых же испытаниях. Они слабые. Если испытания их минуют, то это большое везение. Но испытания обычно не минуют никого. Всем придется столкнуться с ними рано или поздно. И сильные победят, выстоят, те, кого защищали в детстве, кто знает, что защита есть. Даже если ушли те, кто защищал, защита остается. Мы знаем, что мы ее достойны и получим. Защищайте своих детей. Это компенсирует все ошибки воспитания. Ошибки неизбежны. Но защита остается с детьми навсегда. И они передают ее своим детям. Есть закон синхронизации и переимчивости, отражения. Мы связаны с другими людьми. И при контакте перенимаем их состояние, вплоть до мышечных движений. Когда вы смотрите на человека, который зажигательно танцует, ноги сами пускаются в пляс. Мы не замечаем, как начинаем чуть-чуть пританцовывать, наше тело танцует, немножко слегка, но танцует в том же ритме. Когда мы смотрим на человека, который упал, мы сами немножко теряем равновесие, чуть-чуть падаем. Кто-то ест лимон, наш рот наполняется слюной. Это совершенно обычная физиологическая реакция, хотя лимон едим не мы, а кисло нам, нашему мозгу. Пообщались с мрачным нытиком, впали в уныние. Пообщались с энергичным и сильным человеком, наполнились силой. И это сейчас правило жизни. Если вы хотите сохранить себя, смотрите – с кем вы общаетесь и на кого смотрите, с кем находитесь в контакте. И это касается также рассудка и здравого смысла. Держитесь поближе к умным и общайтесь с по-настоящему образованными людьми. Это позволит сохранить ваш здравый ум, интеллектуальные способности. А от них зависят наши поступки и наш выбор, и наша успешность а иногда даже жизнь. Очищение от токсичных и бесполезных контактов – залог сохранения и приумножения энергии. Можно просто отвести взгляд, отвернуться, переключиться на другое общение, не рассматривать внимательно плохое, не вслушиваться в заунывные речи. И самим надо пореже жаловаться и есть лимоны на глазах у других – чтобы не остаться в одиночестве. Это правило поведения в непростое время. Хорошие не ценят потому, что мы делаем или отдаем его даром, бесплатно. Если на вещи есть ярлычок 0 рублей 0 копеек, как-то странно ждать оплаты. Если блюдо в меню стоит 0 рублей и подается бесплатно, как-то дико включать его в счет и оплачивать. Добро, изначально бесплатное, стоит ноль. Вот так его и ценят, ноль. Солнечный свет, тепло и воздух бесплатные. Их тоже не ценят. И требовать оплату за воздух пока не начали. Поэтому никто не ценит возможность дышать и не спешит платить за летнее тепло. Бесплатные добрые поступки совершают даром, поэтому их и не ценят. Нет, могут сказать, какой чудный воздух, какие ласковые солнечные лучи, если заметит. Но платить за это не будут. Да и кому платить-то? Это даром, это ничего не стоит. Трудно ждать понимания ценности того, что мы даром отдали. На ярлычке с ценой Ноль. Платить не надо. Значит, и ценить нечего. С большим трудом в сознание вмещается мысль о том, что даровое — это ценное, если его нельзя продать, как золотой самородок, или обменять, как алмаз. Добро не ценят, потому что оно даровое. И только люди с развитой душой понимают ценность воздуха, тепла. Света. Это и есть жизнь. Жизнь тоже дают за даром. Но и этот дар не слишком ценят и не слишком за него благодарят. Хорошие начинают ценить, когда могут его лишиться. Вот тогда замечают и воздух, и свет, и тепло. И добрые поступки доброго человека замечают, когда человека нет больше рядом или иссяк поток добра, которым так бездумно пользовались, ничего не давая взамен. Надо ждать и терпеть. Побеждает тот, кто умеет ждать. Выигрывает терпеливый. Это все правильно с одной стороны. С другой, терпеть боль в животе довольно неразумно. Это вряд ли принесет выигрыш и победу. Просто есть два вида терпения и ожидания. Пассивное и активное ожидание – это вот что. Можно попасть на необитаемый остров, например. Сесть на берегу и ждать. Терпеливо ждать спасения – это пассивное ожидание. А можно развести костер, выложить надпись «СОС», регулярно наблюдать за океаном, чтобы не просмотреть корабль и прыгать, кричать, махать руками, если корабль появится. А в перерывах строить хижину, делать припасы и всячески улучшать свою жизнеспособность — это активное ожидание. Оно куда более результативно. Так Робинзон ждал и надеялся, терпел тяготы, но не переставал действовать. Пассивное ожидание редко приводит к хорошему результату, если не использовать все возможности улучшить свое положение. Вот одни знакомые потеряли свои интернет-магазины из-за того, что площадку заблокировали. Интернет есть интернет. Он иногда непредсказуем, как сама жизнь. И один владелец магазина опустил руки: Зачем стараться, если все рухнуло? Надо ждать, когда все изменится? Он и ждет? Уже все потерял и ругает жизнь, на чем свет стоит. А другие вздохнули и перешли на другие площадки. Конечно, пока удается просто выжить. Какие уж там хорошие доходы. Пока все сложно. Но они сохранили работу и выживают как могут. Это уже хорошо. Или одному человеку операцию откладывали. Он терпел и ждал но попутно искал альтернативные способы получить помощь, а заодно занялся оздоровлением под контролем хорошего доктора, которого нашел. Он выздоровел. Потому что не сидел в пассивном ожидании. Он терпел, проявлял мужество. Но не просто ждал, а действовал. Развел костер, сделал надпись, дежурил, глядя в океан. И не пропустил свой спасительный корабль. Поэтому терпеть и ждать надо, конечно. Это поведение взрослого и сильного человека, но глупого. Если при этом не видеть возможностей для своего спасения и не использовать их, активное ожидание улучшает ситуацию. И активное терпение действительно спасительно. Правитель пришел к мудрому философу. Он спросил, надо ли принимать судьбу, покоряться событиям жизни. Может ли быть такое, что ничего невозможно поделать? Есть рок или выбирает сам человек? Мудрец спросил в ответ, кто лишил тебя волос на голове? Кто сделал белой твою бороду? Кто изрезал твое лицо морщинами? Кто забрал силу твоих рук и ног, сгорбил спину, и затуманил зрение. «Кто это сделал с тобой, о царь? Кто посмел так изменить тебя? Скажи, кто это сделал, и мы накажем и победим этого врага или исцелим болезнь». Правитель ответил, что это само собой произошло. Никто этого не делал. И увидеть врага нельзя, и победить нельзя, и исцелить болезнь нельзя. Это не болезнь, это... Сделала время. Время — это и есть жизнь. И бороться с жизнью и судьбой иногда бесполезно. Есть вещи, которые приходится принимать. Жизнь и смерть. И глуп самонадеян тот, кто считает себя властелином судьбы и хозяином жизни. Тебе дадут поиграть немного. Есть игрушки — которая в твоей власти временно, пока не позовут спать. И надо играть, радоваться, не обижать других по возможности, брать то, что тебе подарили, или то, за что заплатил. Вот и вся твоя власть. Всем управляют могущественные и невидимые силы. Всем управляет Творец. И судьба дается до рождения Над самыми главными вещами мы не властны, над рождением и смертью, над неизбежной старостью и утратами. Так говорил старый философ старому правителю. Они были друзьями с детства, и сейчас тихо беседовали в ночи под луной, как совсем недавно, когда были детьми. Спасают того, кто не умеет плавать. Когда два человека падают в воду, спасают того, кто не умеет плавать. К нему первому плывут. Ему бросают спасательный круг и за него боятся. Это совершенно естественно. А тот, кто умеет, пусть сам барахтается, пусть сам прилагает усилия и выплывает. Обойдется без круга и без жилета. Он сам о себе позаботится. Он же умеет. Это все правильно и справедливо, но... Есть один нюанс, и как-то грустно иногда получается. Одним бросаются на помощь, других оставляют в ледяной воде. И на бегу успевают пробормотать «Держись, дружище! Ты сильный и самостоятельный, поэтому спасай себе сам!» Неумеющим все дают и заботятся о них. Умеющим не дают ничего. Даже наоборот, забирают последние. «Вы сильный и самостоятельный, обойдетесь». Почему одни учатся бороться, а другие не желают приложить усилия? Это в моем детстве хорошо успевающих учеников заправляли брать на буксир двоечников и помогать им учиться, как маленький гувернер и надсмотрщик, хотя двоечники гуляли, веселились и прыгали по гаражам, когда отличники корпели над учебниками. И так всегда». В трудные времена бросаются вытаскивать тех, кто не умеет плавать и не желал учиться. Муж ушел к другой женщине, она слабая, и ей нужна помощь, а ты справишься, ты сильная, так он сказал жене. Премию дали не тем, кто отлично работал, а тем, у кого материальное положение хуже. И родители отдали деньги от продажи сада старшему брату, пьянице. Иначе он утонет, а ты сильная, ты хорошо зарабатываешь. Так они сказали дочери, которая о них заботилась и вкалывала на двух работах. Всегда спасают тех, кто не умеет плавать. Или делает вид, что не умеет. И учиться плавать, работать, нести ответственность не желает это удобно оставаться слабым и громко звать на помощь и всегда рассчитывать на других, на их припасы и силу. А сильные, они выбиваются из сил, вытащат на берег человек десять, отдадут последние, а потом молча идут ко дну. И никто этого не замечает. Все заняты спасением тех, кто якобы не умеет плавать но умеет жить, как потом, понимаешь. Если вас ни с того ни с сего осыпали знаками любви и восторга, назначили лучшим другом и присвоили самое высокое звание, проявили самое хорошее чувство, совершенно не зная вас, точно так же все это и отберут. Тоже без всяких ваших усилий, ошибок, промахов, «Просто так. Превратят свою дружбу и любовь в тыкву. Фонтан иссякнет. Или, хуже того, обольет вас грязью. И вы будете недоумевать, искать причину, расстроитесь. Не стоит расстраиваться. Посмотрите в прошлое такого восторженного человека. Там полно грязных фонтанов и разжалованных лучших друзей. Я так его любил!» «Я столько для нее сделала! Я так ему доверяла!» Заметьте, никто этой любви не просил и не ждал, и на доверие не напрашивался. Восторженный человек сам приходил, сам дарил и награждал, а потом срывал ордена и отбирал подарки. И тот, кто вчера внушал ему восхищение, сегодня превращался в мелкую, ничтожную личность или во врага. Чем сильнее напор, чем выше градус, тем ближе засуха или ледниковый период или поток грязи. Чем больше излияний, тем быстрее они станут токсичными. Так поступают люди, которые любят только себя. И отражение себя в других. Они собой любуются, а не вами. Собой восторгаются, а не вами. А потом начинают смутно видеть вас. Это как в зеркале вдруг увидеть чужое отражение вместо себя, такого любимого и ценного. Это раздражает и огорчает. Оказывается, нарцисса обманули. Вы совсем не такой, как он придумал и видел. Это и есть обман. Вы посмели быть собой. Собой они им, не его отражением. И за это вас накажут. В лучшем случае просто бросят. Заберут подарки, зачеркнут добрые слова, окружающим расскажут, как вы обманули ожидания, посмели быть не таким, каким вас вообразили. И лучше ничего не брать у таких людей» не придавать значения их комплиментам и восторженным похвалам. Есть только один человек, который их никогда не разочарует, всегда будет прекрасным, восхитительным, умным, добрым, великолепным. Это тот человек, которого они видят в зеркале. Вот он никогда не подведет. А другие — это миражи, которые на миг отвлекли от любви к себе и от восхищения собой. Когда я приезжала к бабушке и дедушке в Петербург, там был мой халат. Мой. Обычный халатик с цветочками. Ситцевый, простой и удобный. Мой. Он всегда меня ждал. Я переодевалась с дороги, и все, Я была дома. Дома. Среди любящих и любимых. И чашка моя была. Тоже с цветами. Из тонкого китайского фарфора. Моя чашка. И место мое было. На кухне у окна. А из окна всегда видны немного. Золотые купола церкви Екатерининского парка. Тоже немного мои. Вот эти вещи. Мои личные. Верный признак любви. Дом где вас ждет ваш халат, и ваша чашка — это ваш дом. И люди, которые живут в этом доме, ваши люди, любящие и любимые, это ваше место, ваш дом и ваши родные люди, что бы ни случилось в жизни. Пока есть на свете дом, где ваш халат и чашка, вы счастливый человек, вас любят и ждут. И будут ждать годами всю жизнь, ждать, когда вы зайдете и наденете свой халат, и возьмете свою чашку, свою личную. Будут ждать всю жизнь, и после жизни будут ждать в другом небесном доме. Он не покажется неуютным и чужим, там же наши вещи и наши люди, и мы переоденемся и возьмем свою чашку. И займем свое место среди любящих и любимых. И будем смотреть на золотые купола, на прекрасный парк. Но даже не это главное. Главное, когда есть дом. А в доме нас ждут наши вещи и наши люди. Это и дает силы жить. А пока надо помнить наш дополнительный. Спасительный дом любви — там, где нас ждут вещи, только наши. Их хранят наши люди. И нас они тоже хранят. Как привлечь удачу на свою сторону и победить? Ответ дал полярный исследователь Амундсен. Он был первым человеком, побывавшим на Южном полюсе, первооткрывателем. Его экспедиция — оказалась успешной. А экспедиция Скотта погибла? Амунсен оказался более удачливым, везучим, и поэтому победил. А о везении он высказался так. «Побеждает тот, у кого все в порядке. Кое-кто называет это везением. Поражение непременно ожидает того, кто не принял заблаговременно нужных мер. Это называют невезением. Побеждает тот, у кого все в порядке. Так вот, порядок зависит от нас. Порядок создается нами. Вот в чем дело. Даже выражения такие есть. Вы в порядке? Мои дела в полном порядке. Прежде чем отправляться на Южный полюс, начинать бизнес, искать хорошую работу, устраивать личную жизнь и предпринимать финансовые усилия, ответьте на простой вопрос. Вы в порядке? Квартира ваша прибрана? Деньги посчитаны? Запасы есть? Машина помыта и обслужена, заправлена? Вы аккуратно одеты? Ваши мысли в порядке? Есть план действий? Ваши отношения с близкими и значимыми людьми в порядке? или вы не разобрались с хаосом чувств. Если что-то не в порядке, надо принять меры заблаговременно. И сначала организовать порядок в доме, в делах, в плане действий. И к порядку надо добавить еще два наиважнейших дела предусмотрительность и осторожность. Предусмотрительность, чтобы вовремя заметить трудности, а осторожность, чтобы самым тщательным образом подготовиться к их встрече, считал Амундсен. Вот тогда удача будет на вашей стороне, и вы победите. Невезение, наказание за беспорядок, непредусмотрительность и неосторожность. Если вспомнить погибшую экспедицию Скотта, которому не повезло, можно согласиться с Амундсеном. Удача сопутствует тем, у кого порядок, предусмотрительность и осторожность. Вот это и надо улучшать, если хочешь стать победителем. Везет не всем. Везение надо привлечь на свою сторону. И вот порядок привлечения везения. Душу открывать надо так же осторожно, как одежду снимать. При близком человеке можно обнажиться. Или у доктора на приеме это дело интимное. А излишняя откровенность и душевные непрошенные излияния при других, которые не просили и не предлагали, это как раздеться полностью и ходить ногим. Такое же чувство неловкости у других. Хочется глаза отвести, выйти из комнаты, из общения выйти а человек голый ходит и все тут, изливает подноготную, показывает шрамы, родимые пятна, особенности анатомические. Вот точно такое чувство возникает, когда они близкий, Малознакомый человек вдруг решает распахнуть душу и откровенничать в сласть. Потом он удивляется, что его опять оставили и ушли. Опять бросили, не поняли. Эгоизм и холод проявили, а он был так откровенен, так открыт душевно. Правильно Сергей Александрович Есенин сказал. Ходить с душой распашку, как ходить с не застегнутой ширинкой, примерно так. И это он еще мягко сказал, но неудобства обычно испытывают другие. Мягко намекают, что надо бы застегнуться а любитель изливать душу не понимает, в чем дело, почему все опять отвернулись. Душа — это очень личное. И наши очень личные мысли, некоторые события прошлого, отношения с другими людьми, обиды и ссоры, шрамы и расчесы не очень приятны другим людям. Только близкие принимают нас целиком. И доктор или другой специалист спокойно смотрит на наготу, а другие испытывают неловкость и стыд. Вот почему излишне откровенные люди остаются одни. Слишком поспешно они снимают одежду, все сразу, при тех, кто этого не хотел и не ждал. Почему человек не платит за работу или за товар? И приходится долго упрашивать, напоминать о себе, звонить, писать, напоминать с неловкостью. Вы не заплатили, чуть ли не извиняясь. Дикая ситуация. Человек прекрасно знает цену. Воспользовался вашим трудом или товар взял, а теперь не платит. В лучшем случае с неудовольствием, с попреками. Вроде как, оказывая благодеяние, отдаст деньги». Пожертвует, можно сказать. В худшем ничего не отдаст. И будет делать вид, что ничего не случилось. Если вы плюнете и уйдете, он приспокойно будет жить дальше. И я больше скажу. Он может снова обратиться к вам. Взрослый нормальный человек с деньгами. И вот так поступает, что зарплату, оплату услуги или товара приходится выцарапывать или обойтись без денег, потому что унижаться не хочется. Так ведут себя распустившиеся богачи, которые таким образом исколотили свое состояние, не платили до последнего, обманывали. Они привыкли так жить, вот и все. Это способ обогатиться за ваш счет, сэкономить, получить даром. Так ведут себя психологические садисты. Им нравится издеваться над вами. В глубине души они получают удовольствие от вашей растерянности, от извинений, от лепета про деньги, которые вам не заплатили. Вы унижены, вы страдаете, вам плохо. Вот и хорошо. Это приятно видеть. И так ведут себя нарциссы, которые искренне считают, что им все должны давать даром. За их красивые глаза. За то, что они есть – такие замечательные, такие великолепные. Все должны давать даром, как ребенку, который тыкает пальчиком в понравившуюся вещь и говорит «хочу, дай», но платить и не думает. Вот такие нарциссы искренне уверены, что вы должны считать за честь и за радость сам факт обслуживания. Вы должны быть горды тем, что ваше пальто целый год служило «Поэту», как сказал поэт человеку, одолжившему ему одежду. Пальто он не отдал, разумеется. Вот три типа людей, которые склонны не платить за работу и не отдавать деньги за товар. Лучше заранее узнать, как ведет себя человек при оплате с другими. А если попали в ловушку, постарайтесь получить свое. Не удалось?» Тогда считайте этот случай хорошим опытом на будущее. Определите типаж неплательщика и остерегайтесь таких людей. Берите деньги вперед или сразу отказывайтесь от сотрудничества. Неприятно, конечно. Но если хотите иметь деньги, учитесь распознавать эти три типа людей. Это очень помогает потом в жизни. Когда чего-то мало... Этого и начинает хотеться, вы заметили? Когда мало и трудно это найти, чтобы пополнить запасы. Или невозможно? Когда остается на донышке, когда нельзя взять больше, это становится желанным и важным. Может, поэтому люди на диете так хотят есть? Не голодают ведь чаще всего, просто немного себя ограничили. И тут же им начинает... Очень хотеться запрещенного и побольше. Не всем и не всегда, но часто такое бывает. То, чего мало, становится особенно желанным. Даже слишком. Ценность того, что заканчивается, того, что ограничено, возрастает многократно. И человек не может удержаться. Берет, ест, покупает еще, просит, думает только об этом. Надо еще и еще. С любовью то же самое. Когда любовь иссякает, или ее изначально мало, крошечка, капелька, скудная гномичья порция, она становится очень нужна, чрезвычайно желанна и важна. Человек начинает тревожиться. «А еще осталось? А можно мне еще? Дай! Я понимаю, что мало, но вот поэтому и дай!» «Ты меня любишь? Мне кажется, ты меня меньше любишь! Скажи, как ты меня любишь? Обрати на меня внимание! Я не могу без тебя жить! Дай, вернись! Неужели все кончилось? Должно же хоть что-то остаться, хоть капля, хоть крошка!» Вот почему тот, кого любят все меньше и меньше, просит все больше и больше. И ходит по пятам за тем, кто давал ему любовь. Или суррогат любви. Это не важно. Можно обойтись. Можно найти замену. Можно прожить и без этого. Но когда чего-то мало, этого и начинает хотеться. Когда чего-то нет, или это запрещено. Только личным усилием воли можно прервать этот призрачный голод, понять и вспомнить, что вы не умираете с голода, не изнываете от жажды. Это такой психологический фокус. Когда чего-то мало, оно становится слишком ценным и желанным.